Глава восьмая Мы лишь немного прошли вглубь здания, когда Ухарь сказал мне «Я пришел, чтобы сообщить новость, но я не разгласил ее. Ее значение показалось тривиальным на фоне печального отсутствия вашего спутника. Но, может, ты выслушаешь ее теперь?» «Давай», — ответил я. «Она касается семян». «Мой слабый интеллект полагать, что здесь таится великая загадка!» «Господи, перестань ходить вокруг да около!» «Я упрощу свою речь! Указываю! Очень тихо следуй за мной!» Он пошел наискосок в сторону, я слегка развернулся вслед за ним, и мы подошли к тяжелой металлической решетке, вделанной в пол. Он очень серьезно указал на нее щупальцем. «Семена там, внизу!» «Ну и что?» «Пожалуйста, смотри! Освети яму!» Я встал на колени и посветил фонарем в колодец. Я склонился к самой решетке и, чтобы разглядеть, что там под ней, прижался лицом к металлу. Колодец показался мне огромным, луч фонаря не достигал стен. Под решеткой в огромную кучу были ссыпаны семена. Их было гораздо больше, чем собрали крысоподобные твари накануне. Я был уверен в этом». Я старался разглядеть что-нибудь, что объяснило бы то особое значение, которое ухарь придавал колодцу, но ничего не обнаружил. Я встал и погасил фонарь. «Ничего слишком странного не вижу. Это тайник с запасами провизии, вот и всё. Крысы приносят семена и сбрасывают их вниз сквозь решётку». «Это не склад провианта. Склад постоянный, я смотрел. Я просунул свою смотрелку вниз между прутьями решётки». Я покрутил ею, я обследовал колодец. Я увидел, что пространство надежно изолировано. После того, как семена попадают сюда, вытащить их невозможно. Но там же темно. Темно для тебя, не темно для меня. Могу подстраивать зрение, могу разглядеть все стороны пространства, могу видеть сквозь семена до дна, могу не просто видеть, могу тщательно обследовать поверхность. Никаких отверстий, даже закрытых. Вытащить семена невозможно. Наши маленькие сборщики урожаю собирают семена, но для какой-то другой цели. Я еще раз посмотрел в колодец. Там были тонны семян. И это не единственный склад. Есть еще несколько. Что еще? Что еще ты обнаружил? Груда изношенных предметов, как та, из которой ты брал дрова. На полу и стенах есть следы мест, откуда обстановка была выворачена. Это место поклонения. Ты хочешь сказать алтарь? Алтарь не знаю. Место поклонения. Запах святости. Есть дверь, она ведет назад. Назад куда? Наружу. Тут я заорал на него. Что же ты раньше не сказал мне об этом? Я говорю тебе сейчас. Я колебался раньше из уважения к исчезнувшей личности. Пойдем посмотрим на нее. Но сначала мы очень тщательно поищем пропавшего товарища. Мы все прочешем, как бы это ни было безнадежно. Ухарь. Да, Майк. Ты сказал, что его здесь нет. Ты уверен в этом? Уверен, конечно. Но все-таки мы поищем его. Нет, твоего слова мне достаточно». Он мог видеть в темном колодце и узнал, что в колодец нельзя проникнуть. Он не просто видел, он знал. Он хранил образ каждого из нас в уме, и один из нас исчез. Мне это было достаточно. Раз он говорит, что Смита здесь нет, я более чем согласен, что так оно и есть. Я не знаю. Я бы не хотел тебя. Я знаю. Пойдем искать дверь. Он развернулся и засеменил в темноту. Поправив ружье на плече, я пошел за ним по пятам. Мы шли сквозь пустоту, в которой малейший звук отдавался эхом. Я оглянулся и увидел полоску света. То была открыта дверь в передней части здания. Мне показалось, что я увидел, как кто-то двигался у ее края, но я не был в этом уверен. Мы шли вперед сквозь пустоту, а серебряный светлячок позади нас становился все меньше». А над нами казалось, я это чувствовал, до самой крыши простиралось это давящее пространство. Наконец ухарь остановился. Стены я не увидел, но она была впереди, всего в нескольких шагах. Появилась светящаяся щель, она стала больше. Ухарь давил на дверь, чтобы открыть ее. Дверь была маленькая, менее двух футов в ширину и такая низкая, что мне пришлось наклониться, чтобы протиснуться в нее». Передо мной расстилался красно-желтый пейзаж. По обеим сторонам от меня тянулись темно-красные каменные стены. Вдали виднелись деревья, но я не мог видеть того дерева, что обстреливало нас. Оно было с другой стороны здания. «Мы сможем снова открыть дверь, если выйдем?» – спросил я. Придерживая дверь открытой, ухарь бачком высунулся и осмотрел косяк снаружи. «Без сомнений, нет. Сконструировано так, что открывается только изнутри». Я нашёл небольшой валун, ногой выковырял его из земли, подкатил к двери и плотно подпёр её, чтобы она оставалась открытой. «Пойдём посмотрим», — сказал я. «Но только держись позади меня». Я направился налево вдоль стены, дошёл до угла здания и заглянул за него. Там и было дерево. В ту самую секунду, когда я высунул голову, оно увидело меня или каким-то образом почувствовало и начало бомбардировку. От него отделились чёрные точки и со свистом понеслись ко мне, быстро увеличиваясь в размерах по мере приближения. «Ложись!» – крикнул я ухарю. Я отпрянул назад к стене и распластался над скорчившимся ухарем, закрывшись лицом в сложенные руки. Неподалёку глухо разрывались стручки. Некоторые из них, по-видимому, ударялись об угол здания. Со свистом и каким-то монотонным шипением посыпались семена – Одна из горошин попала мне в плечо, другая в ребро. Они не поранили меня, но они обжигали, как укус пчелы. Другие ударялись о стену над нами и своим рикошетом отлетали в стороны. Первый залп окончился, и я уже начал было подниматься на ноги. Но прежде чем я выпрямился, последовал второй залп, и я вновь бросился вниз, прикрывая собой ухаря. На сей раз ни одна из горошин не попал в меня напрямую. Но одна из них царапнула мне шею сзади, и царапина горела, как ожог. «Ухарь!» – завопил я. «Можешь бегать быстро!» «Передвигайся очень быстро, когда в меня мечут предметами!» – ответил он. «Тогда слушай!» «Слушиваю с большим вниманием!» «Оно стреляет залпами! Когда закончится следующий залп, я крикну, а ты постарайся добежать до двери! Держись поближе к стене!» «Держись пониже. Твоя голова в нужном направлении?» «В обратном. Я развернусь». Он завертелся подо мной. Раздался следующий залп. Семена дождём посыпались на меня. Одна горошина ударила меня в ногу. «Подожди!» – крикнул я ухарю. «Когда прибежишь туда, скажи, мисс Фостер, что надо погрузить поклажу на лошадок и трогаться. Мы уходим отсюда!» «Ещё один залп!» Стручки понеслись на нас. Горошины застучали по стенам и запрыгали по земле. От одной из них мне в глаза ударила струйка песка, но на сей раз ни одна не попала в меня. «Беги!» – заорал я ухарю. Согнувшись, я побежал к углу. Ружье я держал на изготовку, уровень мощности поставил на последнее деление. Тучи семян обрушились на меня. Одно ударило мне в челюсть, другой – в голень. Я споткнулся и чуть не упал, но удержался и продолжал нестись вперед. Я думал, как там дела у ухаря, но оглянуться не было времени. Я добежал до угла здания и увидел дерево. Возможно, оно было милях в трёх от меня, но расстояние определить было трудно. Я прижал ружьё к плечу. Стручки, как чёрные мошки, роем неслись от дерева ко мне, но я не спешил. Я прицелился, нажал на курок и повёл дулом наискосок вниз режущим движением. На мгновение мелькнул лазерный луч и пропал. В ту же секунду, прежде чем посыпались семена, я плашмя бросился на землю, стараясь держать ружьё повыше, чтобы на него не пришёлся удар при моём падении. Миллион кулаков барабанил мне по голове и плечам. Я понял, что произошло. Некоторые стручки ударились об угол здания и взорвались, осыпая меня семенами. Я с трудом встал на колени и посмотрел в сторону дерева. Казалось, оно накоренилось, и пока я продолжал смотреть на него, оно начало падать. Я протёл глаза от пыли и смотрел, как оно всё больше и больше отклонялось от вертикального положения. Сначала оно опрокидывалось медленно, неохотно, словно стараясь сохранить прежнее положения. Затем скорость падения увеличилась, и оно быстро понеслось к земле. Я поднялся на ноги и вытер затылок. Когда я отнял руку от шеи, я увидел, что она в крови. Дерево ударилось о землю. От мощного удара подо мной затряслась земля. В том месте, где дерево упало, высоко в небо взлетел гейзер пыли и обломков. Я сделал шаг, чтобы повернуться и направиться к двери, и споткнулся. Моя голова стала как бы раздуваться и наполнилась туманом. Я видел, что ухарь стоит сбоку от открытой двери, и что проход перекрыт настоящей лавиной крысоподобных тварей. Они громоздились друг на друга, Словно мощный поток на огромной скорости застрял в узком проеме двери и теперь вырывался из него, как вода из шланга под большим давлением. Их подгоняло отчаянное стремление собирать осыпавшиеся семена. Я упал. Нет, я поплыл вниз сквозь бесконечность времени и пространства. Я знал, что падаю. Но я не просто медленно падал. По мере того, как я падал, земля, казалось, отодвигалась от меня, уходила вниз. И сколько бы я ни падал, она все время была далеко от меня, даже дальше, чем в начале падения. А потом земля исчезла вовсе. Наступила ночь, а я летел вниз сквозь кошмарную тьму, и это продолжалось вечно. Через какое-то время тьма отступила, и я открыл глаза, поскольку, кажется, я их закрыл, когда начал падать сквозь тьму. Я лежал на земле и когда открыл глаза, обнаружил, что я смотрю в тёмно-голубое небо, на котором восходит солнце. Около меня стоял ухарь. Крысоподобные твари исчезли. Облако пыли, медленно оседая, всё ещё висело над упавшим деревом. С одной стороны от меня в небо вздымала стена огромного здания из красного камня. А над всем этим висела какая-то вязкая тягостная тишина. Я приподнялся и сел, но обнаружил, что на это ушли почти все мои силы только на то, чтобы приподнять верхнюю часть тела. Сбоку от меня лежало ружьё. Я протянул руку и поднял его. С первого взгляда было ясно, что оно сломано. Защитный кожух дула был искорёжен, да и само дуло было сбито с направляющей. Я подтащил его к себе и положил на колени. Не знаю, зачем это мне было нужно. Ни один здравомыслящий человек не осмелился бы теперь из него выстрелить, а починить его у меня не было возможности. «Выпил твои жизненные соки. Я сделал это», — ободряюще проухал ухарь. «И поместил их обратно. Надеюсь, ты не имеешь на меня зла». «Повтори». «Нет нужды повторять. Уже сделано». «Что сделано?» «Твои соки выпил». «Черт возьми, подожди-ка. Что значит «выпил соки»?» «Ты был наполнен смертоносными веществами». Из-за того, что был ранен семенами. Смертоносными для тебя, но вовсе не смертоносными для меня. И ты выпил мои соки? Единственное, что можно было сделать. Процедура одобрена. Господи милостивый, ходячий, дышащий дереализатор. Слов твоих не понимаю. Я извлек твои соки, отделил вещества, заполнил тебя вновь. Биологический насос, что внутри тебя, перекачал все. Но беспокойство, беспокойство, беспокойство. Я боялся, что сделал это слишком поздно. Сейчас очевидно, что не поздно. Я долго сидел. Очень долго. Это было просто невероятно. И все-таки я был жив. Я был слаб, силы мои были истощены. Но я был жив. Я вспомнил, как раздулась у меня голова, как медленно падал. Со мной было что-то ужасно не так. В меня и раньше попадали семена, но то были скользящие удары, они не пробивали мне кожу. А на этот раз, когда я вытер шею, рука моя была в крови. Ухарь, я полагаю, я обязан тебе. Никакого долга с твоей стороны, радостно проухлон. Это я вернул долг. Ты раньше спас мне жизнь. Теперь я отплатил тебе. Я бы не сказал тебе, но я боялся, что я совершил большой грех. Возможно, это шло вразрез с какими-то твоими убеждениями. Возможно, ты не хотел бы, чтобы в твоем теле копались. Только по этой причине не хотел говорить тебе. Но тебя не тревожит то, что я сделал. Значит, все в порядке. Мне удалось встать на ноги. Ружье упало с моих колен, я отпихнул его ногой. От этого пинка я чуть было вновь не упал, меня все еще шатало. Ухарь весело взглянул на меня. Ты тогда нес меня. Я не могу нести тебя. Но если ты ляжешь и прочно прицепишься к моему туловищу, я смогу тебя тащить. В моих ногах много сил. Я отмахнулся от этого предложения. Ладно, иди. Иди вперед, я справлюсь.